Глава двадцать восьмая Марк беспомощно озирался, охваченный глубоким отчаянием. «Не может быть!» — бормотал он, обыскивая с Аликом окрестности привала. «Не может быть, чтобы они ушли, не дождавшись нас! Даже записки не оставили!» Марк растерянно взъерошил волосы, потом заорал во всё горло. «Трина!» «Успокойся, приятель!» — рассудительно заметил Алик во первых слоны они не пропадут лана посмелей меня будет и умнее а во вторых ты забываешь что я забываю если бы все шло как обычно они бы нас дождались а тут лес горит да еще какие то идиоты бегают с гиконем улюлюка ним ты бы сам остался здесь в такой ситуации по твоему они нас искать отправились взволнованно спросил марк «А если мы с ними разминулись?» Он сжал кулаки, расстроенно потёр глаза. «Где их теперь искать?» Алик подошёл к нему, взял за плечи и встряхнул хорошенько. «Ты что раскис? Успокойся немедленно!» Марк покорно отвёл руки от лица и поглядел на Алика. В серых глазах старого солдата светилось сочувственное понимание. «Прости, не сдержался. И, и что нам теперь делать?» спросил марк — Главное — сохранять спокойствие. Сейчас поразмыслим и пойдём искать Лану и остальных. — С ними, малышка, — напомнил Марк. — А вдруг эти придурки сначала на наш привал напали и взяли их всех в плен? — Мы их обязательно отыщем и вызволим, — решительно заявил Алик. — Но для этого тебе нужно взять себя в руки. Понял? Марк закрыл глаза, глубоко вдохнул, стараясь подавить гнетущее чувство страха и согласно закивал. «На Алика всегда можно положиться», — подумал он. «Старый солдат в беде не оставит». «Вот ты славно!» Алик отступил на шаг и всмотрелся в землю. «Светает. Надо выяснить, куда они пошли, так что ищи обломанные ветки, и следы, примятую траву и кусты». Марк встряхнулся, отбросил жуткие мысли о том, что могло произойти с Триной. Издалека по-прежнему доносился рёв лесного пожара и вопли безумцев. Боясь пропустить малейшую зацепку, Марк медленно поворачивал голову из стороны в сторону, почти как робот. «Если удастся отыскать след, то станет ясно, куда исчезли их друзья». Его охватил охотничий азарт, захотелось первым найти примету и, наконец, успокоиться. Но не может быть, чтобы они с Триной потерялись. В футах в двадцати от привала Алик опустился на четвереньки, как пёс, и напряжённо принюхивался. Со стороны это выглядело забавно, и Марк проникся уважением к старому солдату. Алик редко проявлял свои чувства. Нет, он мог и отругать, и устроить выволочку но нечасто давал понять, как он на самом деле относится к окружающим. Судя по всему, он был готов пожертвовать жизнью, лишь бы отыскать пропавших друзей. А вот готов ли к этому Марк? То один, то другой натыкались на следы, сломанные веточки или отпечатки обуви, но всякий раз становилось ясно, что приятели сами их и оставили. Через полчаса Марк сообразил, что поиски проходят на участке леса между привалом и пожаром. «Эй, Алик!» — окликнул он. Старый солдат оторвал взгляд от куста и буркнул что-то неразборчивое. «А зачем мы в этой стороне ищем?» — спросил Марк. «Ну как же, логично предположить, что они ушли следом за нами. Или навстречу нам. А если их эти отморозки схватили, то тоже в ту сторону увели». «А может, они решили выяснить, где горит?» «Нет, скорее всего, они убежали от пожара», — возразил Марк. «Это у тебя мозги иначе устроены, а нормальный человек бросится на утёк при виде такого ужаса в другую сторону». олег встал на колени и распрямил спину. «Лана не трусиха. Она друзей в беде не оставит, обязательно придёт на помощь». «Алик, ну подумай сам», — нетерпеливо воскликнул Марк. «Вы с Ланой друг другом восхищаетесь. Она тоже считает, что с тобой ничего не случится, ведь ты из любой передряги выберешься. Поэтому она трезво оценила обстановку и составила разумный план действий. Правильно я говорю?» Олег пожал плечами и уставился на приятеля. «По-твоему, Лана бросила нас на произвол судьбы и сбежала?» «Послушай, она же не знала, что нас поймали. Ты сам ей обещал, что мы к отморозкам не сунемся, только разведаем, что к чему». Она услышала гомон в чаще, потом начался пожар. Вот Лана и рассудила, что лучше всего уйти к бункеру, и там нас дожидаться. Алик кивнул. «Вдобавок она человек армейский», — напомнил Марк. «Отвечает за безопасность гражданских лиц, Трины и перепуганной малышки. сомневаюсь что Лана их бросит и отправится нас спасать. Или, хуже того, потащит их за собой». Старый солдат поднялся, стряхнул с колен палую листву. «Ну, всё. Хватит мне мораль читать», — буркнул он. «Вот только не пойму, к чему ты клонишь». Алик едва заметно улыбнулся, довольный, что ученик хорошо усвоил уроки искусства выживания. Марк ткнул на противоположную сторону прогалины, туда, где, по утверждению Алика, находился бункер владельцев Берга, тех самых, что разрушили мирную жизнь обитателей посёлка. «Уговорил, уговорил», — вздохнул Алик. «Давай там следы поищем». Он подмигнул Марку и тут же сурово свёл брови. «Но «Ну, ты чудной!» — засмеялся Марк. Алик остановился и посмотрел на него. «Вот и матушка моя то же самое говорила. Разбудит меня утром, поцелует в лоб, обнимет, да и скажет ласково так. Мой милый Алик, какой же ты у меня чудной! У меня прям аж сердце замирало!» Он похлопал себя по груди и картинно закатил глаза. «Пошли уже искать!» «Я же говорю, чудной человек!» — повторил Марк. «Хорошо, хоть одно слово правильно подобрал. Человек я, человек, кто ж ещё? Ещё какой человек!» Алик коротко хохотнул. Они перешли про Галину и начали тщательно на четвереньках прочесывать местность в поисках следов. Время от времени Марк напряженно прислушивался к отдаленному шуму, реву лесного пожара, улюлюканью и хохоту безумцев. Звуки не приближались, но трудно было определить, откуда именно они исходили. В лучах восходящего солнца было заметно, как над лесом клубился дым. «Нашел!» — воскликнул Алик. Марк рванулся к нему, но старый солдат остановил друга. «Э, поосторожней!» Марк умерил пыл и тихонько подошёл к Алику, который уселся на корточки и взял в руку прутик. «Вот, погляди, через эти кусты кто-то прошёл. похож не один человек, а несколько. Здесь ветка поломана, здесь трава примята, а здесь и вот здесь следы». Марк наклонился поближе к земле. Отпечаток был маленький, как раз по ноге Диди. «Однако...» «Дело не в этом», — со значением произнёс Алик. «А в чём?» — встревожно спросил Марк. Алик прутиком ткнул в молодую поросль. На блестящей зелёной листве алели капельки крови.